Глава 4. Первый акт, часть 1. Знакомство с персонажами. Как только вы поймали читателя на крючок, ваша следующая задача — ввести персонажей, описать место действия и рассказать, что поставлено на карту. Первую четверть книги занимает подготовка. На первый взгляд может показаться, что это многовато для вводной информации. Но если вы надеетесь удержать внимание читателей до конца истории, нужно сделать так, чтобы у них появился интерес. На этом важном отрезке вы должны добиться именно этой цели. Пока заставить читателей не отвлекаться от книги может лишь чистое любопытство. Пробудив это любопытство, необходимо усилить воздействие, создав эмоциональную связь между читателем и персонажами. Подготовка означает гораздо больше, чем просто знакомство с персонажами, местом действия или ситуацией. Само представление героев, вероятно, займет лишь несколько сцен. Глубокая прорисовка персонажей и установление ставок вам предстоит уже после знакомства. Первая четверть книги должна содержать все необходимые элементы истории. Знаменитое утверждения Антона Чехова «Если в начале пьесы на стене висит ружье», то концу пьесы «Оно должно выстрелить» не менее верно и при обратном прочтении. Если в дальнейшем вы намерены заставить персонаж стрелять, позаботьтесь о том, чтобы в первом акте на стене висело ружьем. В оригинале нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него. Нельзя обещать. Из письма Чехова Александру Лазареву Грузинскому. Историю, которую вы создадите в следующих актах, можно собрать лишь из того, что вы показали читателям в первом акте. Вот в чем заключается ваша главная задача в этой части. Следующая задача — дать читателям возможность узнать персонажей поближе. Кто эти люди, какой у них характер, каковы их убеждения, даже конкретнее, какие убеждения будут проверяться на прочность или окрепнут по ходу действия. Если вы представите героя в показательном эпизоде, о котором мы говорили ранее, то получите возможность сразу продемонстрировать читателям, что он за человек. С этого момента сюжет разворачивается по мере того, как вы повышаете ставки и развиваете конфликт, который разгорится в полную силу во время провоцирующего и ключевого событий. Иногда авторам представляется совершенно необходимым немедленно нырнуть в водоворот событий пожертвовав ради этого развитием важных персонажей. Никому из нас не хочется, чтобы написанная история оказалась скучной, и мы начинаем пороть горячку, перегружая повествование взрывами, драками и погонями, так что не остается драгоценного времени на развитие персонажей. А в первой части истории развитие персонажей особенно важно, поскольку читателям необходимо разобраться в них, и начать сопереживать до того, как они встретятся с основными поворотными пунктами на отметках одной четверти, половины и трех четвертей повествования. Самые кассовые блокбастеры часто обвиняют в отсутствии развития персонажей, но есть одно проверенное временем исключение, которое стоит упомянуть — парк юрского периода Стивена Спилберга. Нельзя сказать, что в этом фильме обстоятельно проработаны персонажи, Однако же благодаря мастерски заданному темпу и чуткому отношению к герою, особенно в первом акте, он представляет собой гораздо больше, чем обычное кино про чудовищ. Некоторые зрители могут с удивлением осознать тот факт, что в течение первой четверти фильма действие практически не набирает оборотов, и даже после этого нет моментов, заставляющих вскрикнуть от ужаса, нет адреналина, нет продолжительных сцен действия. Всё это начинается лишь во второй половине второго акта. В первом акте Спилберг сумел создать напряжённую атмосферу и заставить зрителя сопереживать героям. К тому времени, как главные герои приезжают в парк, они нам уже не безразличны, и благодаря тому, что автор виртуозно заставляет зрителя предчувствовать последующие события, в нас просыпается страх за их жизнь. Мы понимаем, что на кону стоят жизни персонажей, Спилберг знал, если ему удастся пробудить интерес зрителя к героям, он спокойно сможет довести историю до блистательной кульминации. Раскрытие персонажей У истоков моих историй почти всегда стоит персонаж. Некий интересный человек стучит в дверь моего воображения, я открываю, и меня будто уносит ветром. Иногда это легкий бриз, иногда шторм. Знакомое ощущение, да? Мы очарованы, покорены, нас разбирает любопытство, мы становимся одержимы. Это очень похоже на влюбленность. В горячке ранних этапах творческого процесса нас занимает только этот персонаж, ни о каких других мы не думаем. Но когда наступает срок сесть за рабочий стол, мы должны на время забыть о своем непреодолимом влечении к этому персонажу и постараться полюбить так же сильно всех остальных, даже антагониста. Почему? Потому что наши чувства неизбежно просочатся сквозь слова и проступят между строк. Если нам не нравится кто-то из персонажей, читатель это увидит. В наших словах о злодеи он разглядит осуждение, даже если эти слова написаны от имени самого злодея с его точки зрения. Правдоподобность истории испарится в тот же миг. Писатели во многих отношениях — актеры. Когда мы ведем рассказ с точки зрения персонажа, Мы обязаны стать этим персонажем. Если мы не сможем его полюбить, то не сможем и понять, и тогда дело закончится чтением нотаций. Художник должен быть не судьёю своих персонажей и того, о чём говорят они, а только беспристрастным свидетелем. Полюбить главного героя достаточно просто, поскольку чаще всего он симпатяга. Но подчас история требует, чтобы даже протагонист был не особо приятной личностью. В классической литературе полно героев, подобных Скарлетт О'Харра и Родиону Раскольникову. И заставить читателя сопереживать им, невзирая на их злодеяния, нам удастся только в том случае, если мы сами будем к ним хорошо относиться. Влезайте в шкуру каждого персонажа. Разберитесь, почему он поступает так, а не иначе. Если вы не желаете принять его доводы и понять их, то вы недостаточно знаете его, чтобы о нем писать. Персонажи, И герои, и, разумеется, злодеи не бывают исключительно плохими или хорошими. Иногда герои-злодей очень похожи, а отличает их друг от друга лишь то, что однажды они сделали шаг в противоположных направлениях. Поняв и приняв своих персонажей, пишите о них смело. Не лейте воду и не извиняйтесь. Не ваша забота корить их за плохое поведение. Пусть судят их персонажей, присяжные заседатели. а мое дело показать только, какие они есть. Мы все знаем, как выглядит убедительный персонаж. Хан Соло, Джейн Эйр, Том Сойер, Энн Ширли, Джей Гэтсби. За этих героев мы все болели, именно такие герои нам всем нужны. Но наблюдать за лихим Ханом Соло на большом экране куда проще, чем создать персонаж с таким же обаянием в книге. Иногда нам везет, и на страницах будущей книги внезапно рождается потрясающий герой. А иногда персонажи не идут на контакт, и приходится потрудиться, чтобы они вышли симпатичными и интересными. Точного рецепта для создания сильного персонажа мы не найдем. Зато мы можем проанализировать персонажей из литературы и кино и понять, почему они работают. Для начала возьмите чистый лист и составьте длинный список, включите в него всех своих любимых героев. Затем подумайте, почему они вам нравятся, и запишите те их черты, которые находят отклик в вашем сердце. Каждую черту героя старайтесь выразить одним словом, чтобы одновременно упростить и по возможности обобщить задачу, сделать более широко применимой. Несколько лет назад я проделала это упражнение, чтобы выяснить, Какие черты характера присущи лучшим женским персонажам? Вот некоторые из полученных результатов. Кора Мунро. Последний из Магикан. The Last of the Mohicans. Волевая, смелая, преданная, открытая. Элизабет Беннет. Гордость и предубеждение. Остроумная, общительная, своевольная, преданная. Даниэль де Барбарак. История вечной любви. Эве After. Оптимистка, пылкая, страстная, идеалистка, высоконравственная. Сью Барлоу. Открытый простор, open range. Доброе, смелое, непредвзятое, щедрое, хладнокровное. Качества, отмеченные в списке, будут меняться в зависимости от типа героев, которых вы анализируете, и от ваших собственных ценностных установок и предпочтений. Но в итоге у вас должно сложиться полное представление о том, Какие черты характера необходимо подчеркнуть, чтобы добиться того же эффекта в вашем персонаже? Весь фокус тут, разумеется, в том, чтобы эти качества выглядели естественными для персонажа. Прекрасно, что вы хотите видеть героиню волевой, смелой и нежной, но сделать ее такой насильно не получится. Придётся над ней поработать, продумать черты ее характера, ее предысторию и мотивы поведения — чтобы указанные качества стали неотъемлемыми свойствами её личности, а не казались чужеродными украшениями. Каких персонажей следует представить читателю? В каждой истории представление важных участников происходит по-своему. Как правило, к тому времени, как прозвенит звонок в конце первого акта, все главные действующие лица уже должны быть на сцене. Есть исключения, в которых значимые герои появляются лишь в конце истории. Ремингтон в фильме «Призрак и тьма» «The Ghost and the Darkness» Стивена Хопкинса. Синтия в романе «Жены и дочери» «Wives and Daughters» Элизабет Гаскелл. Но такие опоздания должны быть хорошо спланированы. Не стоит вводить нового героя без веских оснований. Постарайтесь в течение первого акта представить читателям всех перечисленных далее персонажей. Протагонист. Вы так и думали, правда? Представьте протагониста как можно раньше, по возможности в первой сцене, а это должно быть возможно практически во всех случаях. Скорейшее знакомство с главным героем — сигнал для читателей, что он и есть тот человек, историю о котором им предстоит узнать и которому стоит симпатизировать. Антагонист. В большинстве случаев антагониста также выводят на сцену пораньше, чтобы начать конфликт, и создать предчувствие опасности в отношении чего-то важного для главного героя. Подробнее поговорим об этом в следующей главе. Если вы не хотите представлять антагониста слишком рано, то хотя бы намекните читателям на его присутствие. Предмет любви. Не только в любовном романе, но и в том случае, если любовная история является лишь побочной сюжетной линией, нужно вывести предмет любви главного героя на сцену уже в первом акте. Не обязательно сразу сообщать, что в конце книги между ними возникнет чувство, но обозначить важность персонажа, представив его пораньше, безусловно стоит. Друг главного героя. Второстепенные персонажи в истории то появляются, то исчезают. Некоторые из них важны, другие — нет. Однако те из них, кто будет на стороне главного героя на протяжении большей части повествования — заслуживают того, чтобы их хотя бы кратко представили до первого поворотного пункта. Наставник. Персонажи-наставники, как правило, более непостоянны, чем остальные второстепенные действующие лица. Они появляются в любой точке первых двух актов в зависимости от важности персонажа и величины его роли. Но опять же, по возможности, старайтесь не плодить лишние сюжетные повороты в будущем. Представьте наставника, или хотя бы намекните на его присутствие пораньше. В идеале начинать знакомство с героями следует в первой главе. Это не значит, что сюжет должен развиваться медленно, перескакивая с предмета на предмет. Каждая сцена должна непосредственно относиться к сюжету. Каждая сцена должна быть элементом в цепочке домино, заставляющим персонажей двигаться вперед к точке невозврата. Но не стоит переполнять эти первые сцены действием, Важнее не упустить возможность облечь героев вплоть до того момента, когда пули над их головами засвистят по-настоящему. Исходя из количества персонажей и сложности условий, возможно, вы посчитаете уместным растянуть знакомство с героями на несколько вступительных сцен. Это не только предотвратит излишнее скопление персонажей, но и обеспечит простор для того, чтобы герой хотя бы немного проявил себя, когда вы впервые выводите его на сцену. Если вы дадите читателю время мысленно представить себе каждого героя и разобраться, кого из них как зовут, скорее всего, он их запомнит. Если очень важно представить множество героев разом, убедитесь, что каждый из них отличается от других, чтобы не допустить путаницы. Если места маловато, этого можно добиться с помощью запоминающегося диалога или интересных внешних характеристик, в частности тех, которые будут иметь отношение к сюжету и на которые можно ссылаться в дальнейшем, чтобы напомнить читателю, кто есть кто. Сколько должно быть действующих лиц? Как правило, мы начинаем писать из-за персонажей. В голове зазвучал голос, и нам необходимо вывести его на бумагу, чтобы понять, о чем он говорит. Так мы начинаем писать и при каждом новом повороте сюжета вводим следующего персонажа. Порой этот персонаж ведёт ещё к одному, за ним ещё и ещё. Как разобраться, когда их уже достаточно, а когда слишком много? Было бы замечательно, если бы можно было сказать, что в каждой книге должно быть ровно 27 действующих лиц, ни больше, ни меньше. Но такой подход, конечно же, не работает. Каждый автор сам решает, сколько персонажей необходимо в его истории. И, принимая решение, Следует помнить о том, какие опасности таит слишком большое число персонажей. Начнем с того, что мы можем просто сбить читателя с толку. Чем больше действующих лиц, тем вероятнее, что читатели забудут, кто есть кто, и запутаются. Кроме того, чем больше у вас персонажей, тем меньше возможностей как следует всех их проработать. Далее существует проблема дробления истории. Попытка жонглировать большим числом персонажей в сюжете, побочных сюжетных линиях и теме может закончиться тем, что все эти три составляющие слишком сильно растянутся и истончатся. Посмотрите на состав персонажей и оцените роль каждого в вашем произведении. Кто из них будет участвовать в кульминации? Сколько останутся недоработанными и сюжетные линии с ними придется закрывать? Есть ли персонажи, которых можно объединить? Может ли мудрый дядюшка и сосед-полицейский быть одним и тем же лицом? В какой-то момент вы можете прийти к неприятному выводу. Некоторые персонажи не несут никакой практической пользы, и ради блага книги их нужно убрать. Обилие действующих лиц нравится и авторам, и читателям, однако чем рациональнее состав персонажей, тем глубже и сильнее будет ваша история. Как помочь читателям различать персонажей? Не давайте персонажам имена, которые начинаются с одной и той же буквы или имеют схожее звучание. Поскольку большинство людей читают про себя по несколько слов в секунду, они часто узнают персонажей по одной первой букве. Если автор назвал двух или более героев именами, начинающимися с одной и той же буквы, читатель может запутаться. А если имена еще и выглядят на странице похоже, Проблема усугубляется. Выбрать имена, начинающиеся с разных букв, может стать трудной задачей в том случае, если у вас большой состав персонажей или если у персонажа обязательно должно быть определенное имя. В английском языке имена, написанные по-разному, могут звучать одинаково. начинается соответственно, с Q и K читаются как «ким». Начинаются, соответственно, с K и C как «кэти». Но это хотя бы меньше сбивает читателя с толку. Можно безболезненно дать героям имена, начинающиеся с одной буквы, при условии, что это будут совершенно разные имена разной длины. Ещё одна область, в которой авторы зачастую создают излишнюю путаницу — нелогичный ввод имён персонажей. Один исторический роман оставил меня в недоумении. Я не могла разобраться, кто есть кто, кто сейчас на сцене, Кто говорит и вообще, кто все эти люди? Причем проблем было две. Начнем с того, что автор часто не указывал имена персонажей на протяжении целых страниц, называя их «он» или «она». В художественной литературе местоимение замечательный инструмент. Не только потому, что они предотвращают неуклюжие, излишнее повторение имен, когда в сцене участвуют один-два персонажа, но и потому, что позволяют создать невероятное ощущение близости между читателями и персонажами. Однако, несмотря на все их достоинства, не стоит местоимениями сбивать читателей с толку. Если есть сомнения, лучше назвать героя по имени. Вторая проблема этого романа заключалась в том, что даже когда автор брал на себя труд назвать персонажа, он использовал не только имя, но и другие варианты. Порой встречаются книги, особенно среди военных триллеров, в которых персонажи величают то по имени, то по фамилии, то называют его псевдоним, подпольное имя, звание, что только не использует автор. Простота – признак уверенного и опытного писателя. У вашего персонажа вполне может быть столько кличек и подпольных имен, что Итан Хант, герой серии шпионских фильмов «Миссия невыполнима», «Миссион impossible позавидует. но сделайте одолжение читателям и на протяжении всего повествования называйте его одинаково. По большому счету эти проблемы так легко решаются, что писатели ничего не потеряют, если проявят чуть больше сообразительности при выборе имен своих персонажей. Хорошие истории определяет конфликт, напряжение и высокие ставки. Уильям Лэндэй, современный американский писатель.